Глава 11. Дела почтовые. Прозекторскую полковник Гущин, Клавдий Мамонтов и Макар покинули в 3 часа дня. Они разделились. Клавдий и Макар сразу отправились в Воеводино, на АКУ, а полковник Гущин лично решил отработать все, что есть по почтальону Алле Сурковой. В кабинете патолога-анатома, примыкавшего к прозекторской, они вместе с Севаковым еще раз тщательно осмотрели одежду почтальона: форменная синяя почтовая куртка-ветровка, черные брюки, застиранный хлопковый джемпер, нижнее белье, носки и резиновые боты. За полтора месяца, прошедших с момента убийства, одежда в пакете для вещдоков заскорозла, от нее пахло плесенью. Мертвая Суркова почти сутки пролежала в кустах под дождем, на мокрой раскисшей земле. Однако одежда действительно оказалась целой, неповрежденной. Душитель с вещами жертвы не манипулировал. Полковнику Гущину прислали из Чеховского УВД по электронной почте часть материалов уголовного дела по Сурковой. И они с Сиваковым внимательно рассмотрели фотографии с места убийства. В каком точном положении находился труп почтальона? Первая жертва лежала на боку. Скрюченные пальцы сжаты, полны травы. Видимо, в вагоне она царапала землю и рвала растения рядом с собой. Однако никаких цветов на ее лице и форменной куртке полковник Гущин на фотографиях не увидел. Затем он осмотрел почтовую сумку. Сверился с описью. Квитанции о получении пенсии и пособий, пачка газет и два журнала, литературный и исторический, а также несколько рекламных буклетов в конвертах с адресом дома-музея Мелехова. Из личных вещей потрескавшаяся пластиковая косметичка с пудреницей и дешевой помадой, расческа, две коробки лекарств, желудочные для улучшения работы желчного пузыря и бат для печени, как определил Анатом Сиваков. Кошелек. В нем проездной на автобус, служебное удостоверение, карта Сбербанка и наличные в размере тысячи рублей. К описи сотрудники местной полиции приложили рапорт. Почтовое отделение дважды обращалось с запросом с просьбой вернуть квитанции о получении пенсий и пособий для своей отчетности. А вот личные вещи, покойный, остались невостребованными. Полковник Гущин связался с участковым, обслуживавшим территорию, и вызвал его к себе. Сверился с домашним адресом Сурковой в рапорте оперативников. Та проживала в рабочем поселке. Позвонил начальнику местного отделения полиции, чтобы тот подключил участкового, обслуживающего адрес проживания убитой, труп, который родственники фактически бросили в морге. Параллельно он ознакомился с рапортом о проверке мобильного Сурковой. Его нашли в кармане форменной куртки. Убийца телефоном не заинтересовался. В рапорте значилось, что мобильный находился в нерабочем состоянии. Из-за дождя, подлежавшей на боку труп, натекла лужа, и карман непромокаемой куртки не спас мобильный от попадания влаги. Но телефон все равно направили на исследования, чтобы попытаться извлечь информацию. Полковник Гущин позвонил чеховскому эксперту. За солидный срок, прошедший с момента убийства, наверняка готовы результаты. Однако эксперт его особо не обнадежил. Мобильный полностью пришел в негодность из-за влаги. Перечень звонков на номер запросили, и он поступил от оператора связи. За истекшие полгода он насчитывал порядка 450 входящих номеров и практически на каждый Суркова отвечала. «Мы до сих пор проверяем по списку», — сообщил эксперт. Она не страшилась мошенников, охотно общалась, перезванивала сама рекламщикам, любому спаму. Большая часть номеров из категории спама. Есть еще два номера ее почтового отделения. Частые регулярные взаимные контакты с коллегами, начальством, служебные дела почтовые. А ее родственники? Спросил Гущин нетерпеливо. Мы проверили 250 номеров. Еще 200 осталось. Уж такой она, гиперактивный абонент? Ответил эксперт. Я связывался с участковым насчет ее близких. Он ответил, есть проблемы, какие не уточнил. За полтора месяца не удосужился выяснить и помочь вам. Полковник Гущин раздраженно хмыкнул. Если бы телефон не вырубился от воды, мы бы сами начали с контактов и узнали номера людей ее ближайшего круга. Деликатный эксперт не желал в разговоре с большим главковским начальником подставлять нерадивого коллегу участкового. — Ладно, продолжайте работать по списку, держите меня в курсе, — подытожил полковник Гущин. В управлении полиции его уже ждали и тайно готовились. Гроза из главка нагрянула. Явился участковый из Трапезникова. Он ждал Гущина возле дежурной части. Полковнику выделили лучший кабинет, явно чтобы задумрить, соломки подстелить. На столе сиротливо лежало тоненькое уголовное дело. Негусто материалов собрали по убийству почтальона. Полковник Гущин пролистал его. Помимо копий, что присылали ему на электронку, он всегда предпочитал работать с подлинными процессуальными документами. Однако и дело его не особо порадовало. «Полтора месяца воз и ныне там», — объявил он оперативникам и участковому. «А в Сарафаново, не столь уж далеком от вас, еще один случай нападения на женщину и опять удушения веревкой. Мы нападения на Суркову идентифицировали как убийство с целью ограбления, а наш почтальон за всех ответил трапезниковский участковый. В летах ровесник Гущина, седой, кряжистый, по виду бывалый и флегматичный». «Я в курсе», — Гущин кивнул. Чего вы себе здесь новоображали и наработали за полтора месяца? Но факт в том, что ее задушили, но не ограбили. И кошелек ее цел, и деньги, и карта. Денег в кошельке с Гулькин нос. Карта Сбербанка без пин-кода обычному налетчику не нужна. Кибермошенники картами промышляют. Участковый не боялся грозного полковника Гущина и умел постоять за себя и сплоченный полицейский коллектив местных. Его, по нашему мнению, интересовали пенсии, наличка. Где-то порядка ста тысяч, а порой больше налом. Купюры резинкой банковской перетянутые. Я, то есть мы с опергруппой сочли, что нападавший сумку почтовую проверил, но денег в ней не нашел. Дни, когда почтальон на дому своих подопечных посещает определенный. В май порядок меняется из-за праздников. На сурковой форменной одежда, сумка почтовая. Моя, то есть наша основная версия заключалась в том, что ее выслеживали и подстерегли с целью ограбления. Только вышла накладка непредвиденная. Суркова большую часть пенсии и пособий уже успел раздать. Какая еще накладка? Полковник Гущин созерцал участкового сквозь очки. Тонкости почтовиков. Давайте проедем в здешнее отделение, Федор Матвеевич. Они вам сами объяснят, чтобы вы нас бездельниками и дураками не считали. Мятежно возвестил участковый. «Мы сразу с коллегами маршрут ее досконально для себя составили. Изучили подробно. У меня карта, план...» Он достал планшет и начал неловко тыкать негнущимся пальцем в экран. Ее обычный многолетний маршрут, точнее, фрагмент его. Добралась автобусом до Трапезникова. Дальше явилась по адресу к двум пенсионеркам в Шлехово. Вручила пенсии, забрала квитанции. Затем пешком отправилась в деревню Зуйки. Но там сейчас дача сплошняком. Адрес проживания еще одного клиента, он инвалид. Вручил ему пенсию. Из Зуков пешком, мимо Трапезникова, на автобусную остановку, к автотрассе. Участковый водил пальцем по карте. Весь путь пролегает в основном по густонаселенной местности. Дача и проезжая дорога сельская, вдоль нее магазины, садовод, все для дома, продуктовый, перечислял он. А вот здесь она всегда сворачивала в поле и срезала большой участок до автобусной остановки, напрямик через луг и рощу. Единственное тихое безлюдное место на всем ее маршруте лес полоса с кустами в трехстах метрах от шоссе. Если ее выслеживали специально, то здесь и подстерегли, и напали. А куда она направлялась? Куда хотела ехать на автобусе? Полковник Гущин изучал карту в планшете. В Мельхово сам музей. Газеты и журналы она туда всегда отвозила. А также обычно всю их корреспонденцию. Посылки, бандероли. Но в день убийства ни писем, ни бандероли не было. Только печать. А после музея-усадьбы она обычно возвращалась в почтовое отделение? — уточнил полковник Гущин. — Нет. Снова садилась на автобус в Нерастанном и добиралась до следующей после дома отдыха Лопасня остановки. Дальше шла пешком по маршруту. Ее подопечные жили по шести адресам. После выплат садилась на автобус и возвращалась на почту. А если запаздывала, то к концу рабочего дня сразу домой отправлялась. Показывал на карте участковый. Однако в тот день 20 мая ей до лопасни уже не имело смысла добираться. «Проедемте на почту. Они вам все тонкости объяснят сами. Что да почему пошло не так в тот день». «Хорошо. На почту» скомандовал полковник Гущин. Сели в патрульную машину, через четверть часа оказались на месте. «Мы все до сих пор потрясены смертью Аллы», сообщила полковнику Гущину начальница почтового отделения, пожилая болезненного вида женщина, кутавшаяся в шерстяную кофту поверх форменной робы, несмотря на жаркий летний день. На почте работал кондиционер, и полковник Гущин сразу сильно закашлялся начальница почты, наблюдала за ним с холодным любопытством. «Я сама ковидом тяжко переболела. Таких, как вы, по кашлю могу узнать. Тоже страдаю», — объявила она. «Мы двух почтальонов в ковид похоронили. А теперь еще Аллу Суркову убили. Мы хотели от почты траурный венок отправить на кладбище. Но пока никто нас о месте прощания и погребения не известил». «А что она говорила о своих родных?» — спросил Гущин. «Мать у нее давно умерла, а сын...» «У нее есть сын?» Полковник Гущин поразился, что никто из местных полицейских ему пока ничего не сообщил, и он узнает о сыне как бы со стороны, от сотрудницы почты. «Непутевый». «Алла горе с ним хлебнула», — ответила начальница Сурковой. «Она особо-то не распространялась, но однажды явилась, а лицо все в синяках. Сказала сначала, мол упала дома». А потом призналась. Сынок ее приложил и сбил. Ее сын даже не соизволил сообщить нам, где и как с ней проститься. Отдать последний долг. Он ее и не похоронил до сих пор, вмешался участковый. И тело матери из морга не забрал, насколько я знаю. Вы нам расскажите, пожалуйста, какие у вас накладки произошли в мае с выдачей пенсии и пособий. Из-за майских праздников. — ответила начальник почтового отделения равнодушно. — Приходится смещать график, звонить нашим клиентам, предупреждать, что почтальон придет в другой, неназначенный официальный день. Алла в мае большую часть пенсии и пособий раздала 5 и 6 числа. Обычно она забирает деньги для выплат утром, в день раздачи. Но в предпраздничные дни это происходит всегда накануне, потому что физически не успеешь, как в обычные будни. У нас же все связано со значительным расстоянием, с переездами на автобусе, с расписанием транспорта, тоже меняющимся в праздничные дни и между майскими выходными. Сельский почтальон вынужден приспосабливаться, чтобы всех охватить. Часть выплат по договоренности с клиентами мы порой переносим. В тот день, 20 мая, Алла как раз везла деньги в поселок и деревню, клиентам которых не посетила в обычные дни выплат. А задержки всегда чреваты неприятностями. «Какими неприятностями?» — поинтересовался Гущин. Конфликты со стариками возникают. Некоторые неадекватны. Никак не могут понять, сколько им не разъясняй по телефону, почему пенсию доставят позже обычного в другой день. Откровенно злятся, почтальона встречают неласково, грубят, оскорбляют. Короче, неприятные ситуации порой возникают из-за задержек. Алла на скандалы всегда реагировала очень остро, болезненно. Нам даже порой приходилось вмешиваться. Вы за нее заступались или наоборот? Мы старались найти компромисс. Не хочу говорить о Сурковой плохо. Начальник почты вздохнула, но мне поступали на нее жалобы. Она в ответ на грубости с клиентами нашими не церемонилась, за словом в карман не лезла, огрызалась, я ей выговаривала. Наши подопечные старые люди, есть больные, инвалиды, психически нездоровые. Но она меня особо не слушала. Насчет инвалидов еще промолчит, а по поводу стариков порой выдавала ужасные вещи. Какие? Вонючие старики, вот какие, — ответила начальник почты сухо. Она о старости пожилых людей ненавидела. Заявила мне как-то, они из нас кровь и силы сосут, как упыри. Век наш, молодой, заедают. А костенелые твари ломают наши жизни, наши надежды. Наше будущее гробит. А самой-то уже заполтинник и сын взрослый. Я потом краем уха слышала сплетни, что у нее отец был лежачий. Болел долгое время. Затем и мать слегла под себя, ходила. Она за ней ухаживала, надрывалась. Может, поэтому у нее такое злое отношение к старикам. Но она непосредственно работала с пожилым контингентом. Полковник Гущин хмурился. И одновременно, что же, являлся профнепригодной из-за своей неприязнь к пожилым. Вы ее не увольняли, несмотря на скандалы? У нас кадровый голод, а деды и бабки тоже не сахар. В конфликтах с Сурковой и другими нашими почтальонами есть доля их вины. Но мы — почта, они наши клиенты. А Суркову, если уволишь... «Кого на ее место найдешь сейчас?» «После ее смерти мы не знали, кому ее подопечных передать, как наши бреши закрыть, чтобы пенсии всем в срок доставить на ее участок». «Какую сумму имела с собой Суркова двадцатого числа для выплат?» уточнил полковник Гущин. Начальница почты сверилась с компьютером. «Семьдесят тысяч. Наш остаток с начала мая. Трое клиентов. Она все отдала». Остальным, большинству, она доставила пенсии и пособия 5 и 6 мая. «Вы нам квитанции, пожалуйста, верните. У нас строгая отчетность». Полковник Гущин пообещал. Когда они покинули почту и вернулись в управление полиции, он обратился к трапезниковскому участковому. Она конфликтовала с клиентами. Выяснили личности тех, кого она навестила в тот день. «Две старухи», — ответил участковый. «Одной 83?» У нее перелом шейки бедра лежачий. Кстати, с ней Суркова по показаниям дочери постоянно скандалила. Точнее, старух с ней. Второй бабушке 92. Она близких не узнает, за нее сын пенсию получает. Сидит с ней, караулит в почтовый день. Сколько сыну лет? 70 Сам пенсионер, бывший пожарный. Ему пенсию МЧС на карту перечисляет. Вряд ли кто-то из них даже затаив злобную Суркову побежал за ней следом, чтобы придушить. Участковый криво усмехнулся. А еще один подопечный, которому она принесла пенсию в тот день. Инвалид. Кто он такой? Полковник Гущин задавал все новые и новые вопросы. Участковый глянул на него. В связи с сарафанским случаем интересуйтесь. Да уж, теперь, конечно. Он ненормальный, у него справка из психдиспансера. «Его возраст?» — спросил Гущин. «Сорок три года. Пузырев его фамилия», — ответил участковый. Живет один. Раньше проживал с матерью, та умерла. Дом у него деревенский, развалюха. Он шизофреник. На него жаловались соседи несколько раз. По какой причине?» «Разводил огромные костры на участке. Соседи боялись пожара. Я выезжал прошлой осенью на проверку. Толку от него не добился» такой чудной. Обострение у него тогда случилось. — Обострение осенью и весной, в мае, — заметил Гущин. — Проедем по его адресу. Я хочу на него сам взглянуть. В этот момент в кабинет словно вихрь ворвался второй участковый, тот, кто обслуживал территорию, на которой находился дом Сурковый. В отличие от трапезниковского коллеги, он был молод, лет двадцати четырех и походил на запыхавшегося румяного тинейджера в полицейской форме. Он начал сбивчиво объяснять. «Я суток, у меня выходной. Катался на скейтборде с пацанами, мне срочно приказали явиться». «Про скейтборд нам не интересно. Все, что известно о сыне Сурковой, выкладывайте», — оборвал его Гущин. «Имя, место службы, род занятий». «Илья Сурков, нигде не работает, он алкаш, подозреваю, что и нарик, но доказательств не имею». Не дилер. С закладками тоже мной не пойман зарку Пока. Но ведет антисоциальный образ жизни», — выпалил юный участковый. «Я к нему приходил неоднократно. Он каждый раз в дугу. С ним невозможно даже разговаривать по-человечески, потому что пьяный. Он мать не хоронит полтора месяца». «Почему?» «Я его спросил во второе посещение. Тогда уже две недели прошло со дня убийства. Он ответил, что у него нет денег на похороны. В третий раз вообще не открыл мне дверь» крикнул, что у него, простите, ни шиша нет, и пусть государство мать хоронит. Я приходил снова, но он меня не впустил, хотя находился дома. Даже через дверь чувствовался запах табака, он курит. Но знаете, сейчас такое время, когда полиции не очень дверь открывают. «Тогда сначала едем к сынку-затворнику», — скомандовал Гущин, — «захватить болгарку и кувалду, а потом навестим инвалида». В рабочем поселке, где проживала покойная Алла Суркова, Имелась всего одна улица, старые пятиэтажные хрущевки теснились по обеим ее сторонам. В отличие от ухоженных и цветущих дачных окрестностей Мелихова и Сарафанова, здесь все выглядело беднее. Обшарпанные стены зданий, ржавые гаражи, маленькие подслеповатые магазинчики. У Сурковых им никто не открыл. В квартире царила тишина. Местный участковый, Нагруженный кувалдой и болгаркой после звонков, стука и повелительных окриков своим юношеским тенарком, изготовился было вскрывать дверь. Но полковник Гущин только рукой махнул. «Отставить!» Он понял, что путешествовали они зря. Илью Суркова где-то носила. Он не подозревал одного. Илья Сурков как раз возвращался домой, когда заметил свернувшую во двор полицейскую машину с мигалкой. Он мгновенно сориентировался попятился назад и побежал кругом к пятиэтажке, что стояло напротив его жилища. Вошел в крайний подъезд, где замок давно сломали, быстро поднялся наверх, открыл дверь чердака, ее не запирали из-за постоянно залетавших и дохнувших голубей. Из окна чердака он внимательно наблюдал за полицейской машиной, стоявшей у его подъезда. Они стали являться к нему слишком часто. Труп матери все еще оставался у них. Они добивались ясности насчет похорон, или им еще от него что-то надо. Он наблюдал, как группа ментов, кто в штатском, кто в форме, вышла из его подъезда и направилась к полицейской тачке с мигалкой. Приехали по его и мамочкину душу и убрались в освояси. — Мамочка, где же ты сейчас? Отчего не снишься мне по ночам? Яркое видение из детства внезапно выплыло из его затуманенной алкоголем памяти. Мамочка. Алла, молодая, растрепанная, в одной черной нейлоновой комбинации и черных чулках. Они еще жили тогда в Иваново. Мать в свой фабричный выходной после киношки привела домой мужика. И вдруг бабка, лежачая вот уже третий год, Сходила под себя и начала тоже кряхтеть и стонать, требуя, чтобы ей поменяли памперс. А по тесной квартирке расползлась чудовищная вонь. Любовник матери, подхватив одежду, в одних трусах вывалился в коридор, зажимая рот и нос от смрада. Открыл дверь квартиры и был таков. Мать ринулась в комнату бабки, отшвырнула с пути его, двенадцатилетнего Илью, Схватила лежачую мать-старуху за худые плечи, рванула и заорала. «Нарочно ты, да? Нарочно при нем обгадилась вонючая дрянь? Ты вечно мне все зло делаешь, старая...» Она трясла старуху, как куклу, но та изловчилась и ударила Аллу по лицу, оцарапав ей щеку. Он, Илья, тогда Илюша Сурков, помнил, как мать схватила бабку за горло и начала душить и лишь его отчаянный вопль «Мама! Бабушка!» отрезвил, остановил ее. Потом они вместе с матерью поменяли стонущие бабки обгаженный памперс, затолкали грязное постельное белье в стиральную машину, мать распахнула в их тесной квартирке все форточки, Настяш. На столе в комнате осталось угощение несостоявшегося рандеву. Бутылка водки, вина, торт, а еще лежала пачка таблеток. «Морду не криви», — бросила ему мать. «Привыкай, сынуля. Я сейчас в киношке слыхала, не мы такие, жизнь такая. На, хлебни, взбодрись, авось полегчает». И она плеснула ему водки в стакан. Он, двенадцатилетний пацан, выпил. От усталости и отвращения мать налезалась в дрызг. И он тоже пил водку. А затем украдкой взял со стола таблетки, и попробовал сразу пять штук с водкой. Он вырубился прямо в комнате, на разобранном диване. Сон то был, или обморок, но то состояние отключки он запомнил. И, повзрослев, всегда пытался повторить. Искал любые способы. Фиаско в рабочем поселке заставило полковника Гущина призадуматься. Не все вопросы решаются с помощью болгарки и вскрытой двери фигуранта. «Где еще Суркова можно застать? Безработный алкаш. Есть места, где они кучкуются? Пустыри, гаражи, заброшенные дома?» — спросил он юного участкового. «Я не знаю», — ответил тот виновато. «По барам он точно не ходит, у нас всего один в окрестностях, в парк-отеле. И дорогой, его посетители другого уровня, приличные люди, средний класс». «А у нас с тобой чистый Люмпин, ответил полковник Гущин. А ты, коллега, жизнь Люмпинов-маргиналов не знаешь. Неинтересны они тебе. И работяги для тебя, чужаки, незнакомцы. Ты на скейтборде с пацанами рассекаешь. И в войтишники мечтаешь из полиции податься, да? Мучастковый молчал. Кажется, мудрый полковник Гущин угадал его заветную мечту. Ладно, навести им инвалида с шизофренией, скомандовал полковник Гущин. Что нас там ждет, интересно? В Зойках, куда они добрались уже на закате солнца, их встретило сонное и тихое дачное садовое товарищество, возведенное рядом с хибарами заброшенной деревни-призрака. Чистенькие скворечники подмосковных дач в садиках на шести сотках. Гороховое поле, а дальше развалюхи. Два деревенских одноэтажных дома в три окна с покосившимися террасками. Двор одного напоминал свалку... Доски, камни, ржавые строительные корыта, старый холодильник, второй такой же, опрокинутый на бок. Тряпки, битые кирпичи, сломанная оконная рама, колченогие стулья, выброшенные на помойку дачниками, но словно получивший вторую жизнь на импровизированной домашней свалке. Через развалившийся гнилой штакетник они сразу увидели мужчину неопределенного возраста в грязном засаленном спортивном костюме. Полковник Гущин глянул на пожилого участкового, тот кивнул. «Фигурант Пузырев, кому почтальон Суркова вручила пенсию в тот день 20 мая. Возможно, именно он последним видел ее живой». Участковый окликнул Пузырева, и мужчина повернулся. Медленно встал с колченогого стула, на котором восседал, подобно сторожу Церберу, своей домашней свалке. С колен его что-то упало. Он молча ждал, когда они войдут на участок. Полковник Гущин, приблизившись, заметил у его ног венок из полевых цветов. На битом кирпиче и траве валялись еще цветы. Белые, кажется, клевер и табак, что пахнут на закате. Приторно, медово, маняще. — Вы чем-то заняты? — спросил Пузырева полковник Гущин. Инвалид молчал, лицо его выражало тревогу и беспокойство. — В мае месяце к вам приходила женщина, почтальон, — напомнил полковник Гущин. — Она вам пенсию принесла, помните ее? — Какая женщина? Тревога и беспокойство, судя по гримасе Пузыреву, уже зашкаливали. — Она не женщина, она притворяется. — То есть? Кем притворяется? — Они все здесь шпионы, — с давленным шепотом выдал Пузырев, тревожно озираясь и начал тыкать пальцем в сторону дач садового товарищества, видных через гороховое поле. «Там, там, там, там, и те тоже, и те, и те!» «Они все следят за мной. Получают задания, понимаете? Им велят. Их заставляют. А многие и за деньги. Шпионят за вами? Кто их заставляет?» Полковник Гущин понял, что и здесь они сегодня толку не добьются. Или он косит под полного дурачка столь искусно? Они... Пузырев ткнул пальцем в вечернее закатное небо. Эти им... Резкий жест в сторону Зуйковских дач. Платят деньги, они смотрят за мной. Кто они-то? Перебил участковый. Ты давай конкретно говори. Ангелы... Лицо безумца перекосилось. Нет, бесы. Нет, те и другие. Сейчас ведь и не поймешь. Кто ангел, кто бес. Они все шпионят. «Красивые цветы», — похвалил полковник Гущин, переключая внимание больного на то, что его самого крайне заинтересовало и насторожило. «На поле нарвали. Любите флору? Венок сами сплели. А зачем он вам?» Пузырев наклонился и поднял венок. Гущин созерцал его. Небритый, рыхлый, с брюхом, переваливающимся через пояс спортивных брюк, но довольно дюжий мужик, и размер обуви у него примерно 43-44. Тот след, обнаруженный недалеко от трупа почтальона. Пузырев водрузил венок себе на голову. — У них антенны, — пояснил он с многозначительным видом. — Следят за мной. В голову мне влезают. Мысли считывают. — А так я под защитой, потому что трава сигналы глушит. Как надену — голова меньше болит. А то пухнет, спать мне ночью не дает.